Глава 18 Сначала глухой удар выбитой двери, затем короткие выстрелы, звон разбитого стекла, грохот падающей мебели и такой отборный многоэтажный мат, что даже видавший виды ярк поморщился. «Прикройте уши, Аглая», — вежливо посоветовал он. «Странно здесь оказаться вновь», — тихо сказала она, глядя на темные окна за которыми когда-то сдерживали ее. «В прошлый раз я была пленницей, а теперь...» «А теперь ты часть карательной экспедиции», — закончил я. «Жизнь полна иронии, не находишь?» «Нечего было сбегать, с кем попало», — проворчал Ярк, не глядя на нее. «Не пришлось бы теперь сидеть здоровье в плече и слушать всю эту стрельбу». «Георгий Александрович!» — возмутилась Аглая. «Как вы можете!» «Ладно, ладно, молчу». Он поднял руки в примирительном жесте. «Просто нервничаю». Они припирались, как отец с дочерью подростком. Мило, но эта стрельба затягивалась. Долгоруков, очевидно, получал удовольствие. А мне нужен был результат, и как можно скорее. Время все еще работало против нас. Пока снаружи гремела война в миниатюре, я решил лучше изучить своего новоиспеченного союзника. Аглая съежилась в углу сидения, стараясь не слушать выстрелы. Ярк смотрел на нее, и на его лице промелькнуло неприкрытое беспокойство. «А вы печетесь обоглай, как родной отец», — заметил я. Это был не комплимент, а сухой факт. Его суровое лицо, до этого напоминавшее гранитную маску, на мгновение дрогнуло. Плечи всегда идеально прямые, чуть опустились. Он перевел взгляд с темных окон на съежившуюся девушку, и в его глазах мелькнуло что-то теплое, почти отеческое. «Еще бы», — тихо ответил он. Я ее с пеленых знаю. Мать ее, графиня, в природах умерла. Осложнение. Говорили, магический дисбаланс какой-то. Граф тогда чуть с ума не сошел от горя. Закрылся в кабинете на неделю, никого не пускал. А девчонка орёт ей спросит. Так мы с ним вдвоем и возились. Он граф, аристократ, я его начальник охраны. Два солдата. А тут подгузники, бутылочки. Ночами не спали, когда у нее первые зубки резались. И смех, и грех. Не ожидал. — признался я. — Вы не похожи на няньку. — А что делать? — он пожал плечами. — Крав ночами в министерстве кормилицы меняются, как перчатки. Одна пьет, другая ворует. Кто-то должен был быть постоянным. Помню первые шаги, когда делала, от графа прямо ко мне побежала. Цепила штанину. — Дядя Гося! — это было ее второе слово, сразу после папа. Вот оно что. Вот он, истинный якорь его преданности. — Ни долг службы, не зарплата а любовь. Суровый вояк с душой сентиментальной няньки. Интереснейший экземпляр. Это объясняет его почти животную ярость, когда речь заходит о ее безопасности. Он защищает не объект, он защищает своего ребенка. Тяжело, наверное, видеть, как она взрослеет, поинтересовался я. Тяжело видеть, как она связывается со всякой швалью вроде этого волка. Ярк снова помрачнел. Ну, что поделаешь, молодость, гормоны, романтика. Все через это проходят. Я вот в ее годы с дочкой цыганского барона сбежать хотел. Уже и коней украл. И что вас остановило?» Спросил я с неподдельным любопытством. «Отец. Армейским ремнем. По голой заднице. Неделю сидеть не мог, но любовь как рукой сняла». Мы оба усмехнулись. Тихо. По-мужски. Я посмотрел на него новыми глазами. Не просто инструмент, не просто телохранитель. Отличный мужчина. Преданный, надежный с неожиданным чувством юмора и четким пониманием жизни. на что самое важное, он искренне любит Аглаю, а не просто выполняет приказ. А это делает его в сто раз более надежным, чем любой наемник. С таким человеком можно иметь дело, с таким можно идти в бой. Штурм закончился, наконец. Люди ярко профессионально выводили избитых и раненых псов, пакуя их фургоны. А впереди процессии, сияя, шел Долгоруков. Он ввел под руку связанного Пашу черного пса. Барон выглядел растрепанным, но безумно довольным. Рубашка была порвана на плече, на аристократической скуле наливался внушительный синяк. Но глаза горели диким азартом. 15 минут!» — гордо объявил он, подходя к нашей машине. «Рекорд моей гвардейской части по зачистке помещений!» «Впечатляет!» — коротко кивнул ярк «Громко, но эффективно!» Они выглядели как два хищника, только что насытившихся кровью. Довольные и расслабленные. Прекрасно. Теперь они готовы к следующему этапу охоты. Долгоруков подвел Пашу к нашему автомобилю. Я спокойно вышел, как будто на вечернюю прогулку. «Ты!» Паша, увидев меня, дернулся так, что Долгорукову пришлось приложить усилия, чтобы его держать. В его глазах была такая концентрированная ненависть, что воздух едва не заискрил. — Мы тебя по всему городу искали. Каждую дыру, каждую подворотню проверили. — Видимо, не каждую, — я пожал плечами. — А то нашли бы, я не особо прятался. — Подожди, я до тебя доберусь. Он снова дернулся. — Ты у меня попляшешь. — Вряд ли. Танцы не мой конек. Видишь этих господ? Я кивнул на Ярка и Долгорукого, которые встали по обе стороны от меня, образуя непроницаемую стену. «Это не полиция. Это люди графа Левенталя. Они узнали, что ты имел неосторожность похитить его дочь. Так что теперь тебе не то что плясать. Дышать без разрешения не дадут». Уверенность уличного короля на улице Паши сменилась ужасом человека, который понял, что перешел дорогу не тем людям. Даже последняя шпана на хитровке знала, что значит разозлить один из старейших аристократических родов империи. «Скажи, где сейчас прячутся волки?» Продолжил я, понизив голос. «Может быть, я что-то придумаю? Поговорю с графом. Поговорю его смягчить наказание. Лет 20 каторги в северных рудниках вместо медленного подвешивания за ребра. Как тебе такое предложение?» «Ничего не скажу!» Заорал он, но в его голосе уже слышалась неуверенность. Долгоруков, не говоря ни слова, шагнул вперед и большим пальцем надавил ему на сонную артерию. «В особую точку за ухом». Паша захрипел и согнулся, его лицо побагровело. «Я всех твоих людей, которых мы сейчас упаковали, по одному перестреляю», — добавил Ярк таким будничным тоном, словно обсуждал погоду. «Начну с самого младшего и буду медленно подниматься по иерархии. А ты будешь смотреть, у нас много времени». Паша сломался быстрее, чем сухая ветка под сапогом. «Ладно, ладно, хватит», — захрипел он. «У нас война была». Последние две недели резня. Волков мы помяли, но и нам досталось. Половина моих людей в могиле. Где они сейчас? Я наклонился к нему. На старом складе, на Пресне. Бывший сахарный завод Арслановых. Там отсиживаются, зализывают раны. Точный адрес. Паша, задыхаясь, назвал. Поехали. Скомандовал Ярк своим людям. Этих всех упаковать и на базу Левентали, и потом разберемся. Допросим обстоятельно. — А со мной что? — заныл Паша, когда его поволокли к фургону. — А ты молись, чтобы твоя информация оказалась точной. Я похлопал его по плечу. Георгий Александрович — человек слова и очень любит, когда ему предоставляется возможность держать обещания Я сел обратно в машину. Идеальная командная работа. Добрый полицейский, злой полицейский и очень злой полицейский. Классика, которая никогда не устаревает. Особенно, когда полицейские — это потомственный аристократ и начальник охраны графа. Охота продолжается. Кортеж беззвучно тронулся с места. Мы ехали через промышленные районы Пресни, бесконечные заборы, серые стены складов и закопченные трубы старых заводов. Долгоруков и Ярк молчали, каждый думал о своем. Первый, очевидно, предвкушал предстоящую битву. Второй методично просчитывал план штурма. Я же просто смотрел в окно, позволяя своему разуму отдохнуть перед следующим этапом. Через 10 минут мы прибыли к цели. Бывший сахарный завод Арслановых представлял собой унылое зрелище. Огромное полуразрушенное здание из красного кирпича, окруженное ржавым забором. Наши машины остановились за квартал до него, чтобы не привлекать внимания. Мы вышли втроём, оставив Аглаю в автомобиле, и дальше двинулись пешком. Люди левентали, тенями скользили по заброшенным улочкам следом. Мы медленно двигались к массивной железной двери склада. С каждым шагом атмосфера становилась тяжелее. Я активировал некрозрение. Потоки живы здесь были не просто слабыми. Они были искажены, разорваны в клочья. Словно что-то прошло по этому месту, как кислота, выжигая саму жизненную энергию из стены воздуха. Некромантия? Нет, не похоже. Почерк другой. Слишком хаотичный, слишком голодный, но что-то определенно связанное со смертью устроила здесь пир. «Как-то тихо тут», — пробормотал Долгоруков. Его обычная бравада куда-то испарилась. Его голос звучал необычно глухо. «Даже крыс не слышно». «Слишком тихо», — согласился я. «Не нравится мне это», — добавил Ярк. но «Это был не страх, это был диагноз». Ярк констатировал, что у пациента этого места. Очень плохой диагноз. Дверь была приоткрыта. И щели тянуло холодом. И чем-то еще. Тем особенным сладковатым запахом старой крови отчаяния. Запахом, который бывает в местах, где смерть уже давно закончила свою работу. И оставила свой автограф на стенах. Ярк, не говоря ни слова, толкнул дверь ногой. Комната внутри была почти пустой. Только у дальней стены виднелась одинокая фигура. Она была застывшей, неестественной композицией. В комнате, привалившись к стене, сидел Алексей Волк-Ветров. Поза его была неестественной. Голова запрокинута под странным углом. Руки безвольно лежат на коленях ладонями вверх. Глаза широко открыты и смотрят в пыльный потолок невидящим взглядом. На его груди зияла огромная рваная рана. Словно кто-то вырвал кусок плоти вместе с ребрами. Кровь давно засохла, превратившись в бурую, потрескавшуюся корку. Вокруг него лежали его люди, без признаков жизни. Я подошел ближе, присел на корточки, действуя как врач, а не как детектив. Я не искал улики, я констатировал смерть. Я проверил пульс на сонной артерии. Ничего, прикоснулся к коже на его шее. Холодное, уже началось трупное окоченение. «Мертв. Минимум сутки», — констатировал я ровным клиническим тоном. Я посмотрел на ошеломленные лица, ярко и долгорукого. «Это катастрофа, господа», — продолжил я. «Наша задача только что стала на порядок сложнее».